глава 34 письма были без конвертов замарными черной пастой целыми абзацами или некоторыми строчками а порой одним словом Ольга начала читать первое попавшееся в руки не дочитав бросила и принялась за другое за зем за третье за четвертое, «Любимая, соскучился ужасно. Эта мука жить без тебя. Если бы ты знала, любовь моя, радость моя, как я без тебя скучаю, здесь, в Париже, идут дожди». «Нет, черти меня, раздели Ничего не понимая, закричала Ольга. «Что это такое? Какие-то любовные письма. Зачем они мне? Какой болван их прислал?» Ольга задумалась. «Может, Вальтер решил подшутить? Да нет, он слишком серьезен. Вряд ли склонен к таким приколам. «Но что это? Кто их прислал? И зачем? Может, разгадка содержится там?» Ольга попыталась углубиться в чтение, но текст был так однообразен и приторен, так пестрил нежными словцами, что ее едва не стошнило. «Какой идиот это писал!» гневно закричала она, отбрасывая письма и снова хватая их. «Боже мой, какие сопли! Вот, например, это!» С издевательскими интонациями она начала читать вслух. «Если бы ты знала, любовь моя, радость моя, как я без тебя скучаю! Здесь, в Париже, уже идут дожди, а у нас, в России, еще лежит снег, и я представляю, как ты...» Она остановилась, изумленно воскликнула. «Что? Здесь, в Париже? У нас, в России? Значит, эти письма посланы из Парижа в Россию? Но кем и кому, черт возьми!» Ольга заглянула в конец каждого письма и не обнаружила никаких иных свидетельств личности автора, кроме как «твой любимый медведь» и «твой непослушный мальчик». «Дебильность форменная!» – возмутилась она и опять отбросила письма в сторону. «Хотела бы я взглянуть на этого мальчика-медведя. Такой ли он идиот на самом деле, каким прикинулся в этих слезливых писульках? Неужели еще существуют подобные любители эпистолярного жанра? Даже не верится. Ха! Надо же такое придумать! Твой непослушный мальчик, твой медведь. Тьфу! Мерзость какая! Как хорошо, что прекратился токсикоз, иначе не избежать нервоты Несмотря на гнев, Ольга пребывала в растерянности. Если письма посланы, значит, это кому-то нужно. Вдруг ее осенило. Господи! Какая я дура! Вальтер! Вальтер был в Париже! Ольга посмотрела на дату в конце письма и обмерла. «Точно! Именно в это время он был в Париже и легко мог писать в Россию. Почерк. Я не знаю его почерка. И, как назло, в доме нет ни одной бумажки, подписанной им». В дверь постучали. «Войдите, открыто!» – раздраженно воскликнула Ольга. На пороге показалась мадам Писи. «Извините, что беспокою вас!» Укратчиво начала запуганная неприветливостью Ольги старушка. «Ну, мы не обсудили меню обеда. Позвонил ваш муж и сообщил, что постарается приехать к обеду». «Вальтер?» «Ну да». «Он вам звонил?» «Только что». «Мадам Песси, у меня к вам просьба». Старушка оживилась и даже просияла. «Охотно все, что в моих силах», – затараторила она, но Ольга ее оборвала. На сей раз вполне вежливо. «Спасибо», – сказала она. «Не могли бы вы показать мне свой экземпляр договора, составленного между вами и моим мужем?» «Зачем?» – насторожилась мадам Песси. «У вас же есть свой экземпляр». «Да, но у мужа, а я хотела бы внести кое-какие изменения». Этим сообщением Ольга опрометчиво едва ли не лишила старушку жизни. Бедняжку чуть не хватил удар – Ольга вынуждена была вскочить с места и подсунуть под нее стул, что оказалось весьма своевременным. Старушка обессиленно плюхнулась на сиденье и, схватившись за сердце, с угором посмотрела на Ольгу. «За что вы меня так не любите?» – спросила она. «Я же ничего плохого вам не делаю. Приветливо, стараюсь окружить заботой. Я всегда очень внимательна к своим пансионерам». Ольга только теперь осознала, насколько жестока она была к мадам Писи. «Ну что вы, милая моя, как вы могли сделать такое заключение? Просто у меня несносный характер. К тому же беременность в моем возрасте серьезно отразилась на нервной системе. Я вспыльчива, недоброжелательна, но это только снаружи. Внутри я испытываю к вам самые лучшие чувства». «Это действительно так?» – с большим сомнением спросила старушка. «Уверяю вас, я хочу сделать изменения в договоре только в вашу пользу». «Вы так добры ко мне, что я просто не могу не откликнуться на вашу заботу!» Мадам Писи проворно поднялась со стула и засеменила к двери. «Куда вы?» «За договором!» Через несколько минут Ольга уже скрупулезно сверяла почерк Вальтера с почерком, которым были написаны слащавые признания в любви. Итог был неутешительным. «Да!» – тяжело вздохнула Ольга. «Не может быть никаких сомнений!» Вальтер и непослушный мальчик-медведь одно и то же лицо. Значит, у моего мужа была в России пасе Что ж в этом удивительного? Он был холостым, свободным, а все эти сисюканье говорят лишь об одном. пасе молода, глупа и не слишком-то любима. Ольге вдруг стало смешно. Она представила, как Вальтер, ее солидный, импозантный Вальтер, делает двумя пальцами козу какой-то сопливой девчонке и, желая казаться особенно ласковым, прикидывается непослушным мальчиком. «Как глупы бывают мужчины, прибегая к таким нежностям», – подумала она. «Во всяком случае, выглядят таковыми». Теперь, когда она узнала автора писем, Ольга не слишком расстроилась. Напротив, ей захотелось волю посмеяться над мужем. «Как хорошо, что он сегодня приезжает из Парижа! Вот уж повеселюсь!» Радостно воскликнула она и принялась вновь читать письма мужа. Теперь она отнеслась с ним гораздо внимательней и некоторые даже перечитывала по нескольку раз. «Интересно, кто она, эта дурочка, которой можно так неизобретательно лгать?» гадала Ольга. «Верно, мне эти письма послала сама пассия. Но зачем?» Ольга удивляла вздорность этой неопытной девчонки, А в том, что адресатом мужа была именно такая девчонка, Ольга не сомневалась. Стоит ли зря стараться? Мало ли что было в жизни 50-летнего мужчины до брака. Разве можно этим шокировать такую опытную женщину, как она, Ольга? Нет, на что рассчитывает эта идиотка? Изумлялась она. Самое большее, чем рискует Вальтер, так это быть мною высмеянным. Но тут взгляд Ольги остановился на дате одного из писем. Она не поверила своим глазам. Дата совпадала с днем их приезда на Лазурный берег. «Что? Так это не в прошлом? Значит, его роман продолжается?» Вознегодовала она. Теперь же Ольге стало не до смеха. До сей поры она была уверена в честности и благородстве мужа. Измена Вальтера ввергла ее в неописуемое состояние. «Боже мой! Боже мой!» Мечась по комнате, стонала она. «Вальтер, тот, кому я так верила! Тот, кто сам клялся! Никто его за язык не тянул! Как же жить, когда кругом одно предательство? Как же жить?» Звук подъехавшей к дому машины известил ее о прибытии мужа. Ольга схватилась за голову. «Что делать? Что? Что?»